Немеркнущая лазурь Бадахшана. Лазурит. Арабское слово «азул» — синее небо, отражается в самом камне и породило русское слово «лазурь». Ферсман. Лазурит. Нет у этого камня прозрачности и яркого блеска, нет игры грани. Один цвет, густая, плотная синева. Испокон веков манит, притягивает глаз человека, бездонное лазурное око небес. Наверное, оттого и находим мы густой синий след лазурита, тянущийся через века и континенты, синюю отметину небес, на памятниках древних цивилизаций. Лазурные краски сводов древнеегипетского храма в Карнахе, задуманного и построенного как пальмовая роща, где колонны стволы деревьев, а синий свод замыкает их сверху, лазурные священные жуки-скоробии украшают торжественные пикторали И перстни египетских фараонов. Лазурными были стены легендарного храма в Иерусалиме и стены легендарной Вавилонской башни. Синий след уводит нас в Грецию, где широкие лазурные карнизы поддерживают кровли афинских храмов. Синие и голубые блики освещают живую сказку мечетей, минаретов, медрессе сам аркандахивы куня генча им вторят синие в золотых звездах маковки российских церквей синие не небеса персидских миниатюр и старо-французских эмал лимоа синим звоном откликается китайский фарфор и венецианское лазурное стекло словно и впрямь стремился всегда человек воплотить на земле хотя бы кусочек небесной лазури. Природную лучистую лучшую в мире синеву, как писал о лазурите, посетивший древние помирские разработки Марко Поло, вдохнул во все эти краски лазурит. Испокон веков лазурит ценился очень дорого. В документах Древнего Египта есть запись, повествующая о том, что царь пожертвовал храму Омона в Фивах, поля и сады из числа самых лучших в Верхнем и Нижнем Египте – золото, серебро и лазурит. Сохранились и более близкие нам по месту и времени сведения о лазурите. Например, в Великом Новгороде Существовали в москотельном ряду специальные красильные лавки. Именно в такой вот лавке приобрел афганскую чудо-краску замечательный живописец Дионисий для своего последнего творения фресок Ферапонтова монастыря в Приозерье. Приобрел по цене золото и счел, что это выгодная купля. Минерал заоблачных помирских высот, лазурит, потому так редок и дорог, что возникает он в небольших оторочках на контакте гранитных пигматитовых жил и мраморов. Лазурит нельзя спутать ни с каким другим минералом. Густая бархатная, почти без блеска синева, пронизывает белоснежный мрамор, расплываясь капризными пятнами И неровными прожилками. Внутри этих четко вырисованных рваных контуров остаются бесчисленные мелкие островки мрамора. Но лазурит самого высшего сорта лишён этих дефектов, ему позволительно включать лишь золотые звездочки перит. Очень редко в грубозернистых зернистых перекристаллизованных участках породы Вырастают некрупные, с горошину или вишню, додекаадрические кристаллы лазурита, напоминающие отграненные шарики. Такие уникальные размером до полутора сантиметров граненные шары темно-синего лазурита можно видеть в витрине Минералогического музея Московского геолого института. Специальная коллекция лазуритов составляет гордость этого музея. Здесь рядом с ровным васильково-синим афганским лазуритом можно видеть штуфы этого минерала редких для него оттенков. Лиловато-синего, зеленовато-синего. В этой коллекции есть даже кристаллы кубического габитуса. По химическому составу лазурит это алюмосиликат. По строению кристаллической решетки он напоминает полевые шпаты. Как и в полевых шпатах, его кристаллическая решетка представляет собой ажурный каркас. Этот каркас, построенный из четверных и шестерных колец кремния и алюмокислородных тетраэдров, содержит подобно застывшей пене пустоты, где помещаются ионы, придающие все своеобразие этому минералу и являющиеся причиной его окраски: анионы хлора, серы SO4 и CO3. Отличить лазурит от весьма многочисленных его подделок, например, от китайского подтёненного А гальмотолита, резного камня, можно по сравнительно высокой его твердости. Около 5-5,5 по шкале МООЗа. Лазурит непрозрачен. Имитации под лазурит из халцидона, пропитанного специальными пастами, иногда из лазуритовой крошки, трудно бывает опознать и специалисту. Здесь может помочь оптика. Даже в сильную лупу видны зернышки лазурита из пасты. В трудных случаях лазурит может диагностироваться по запаху сероводорода, если порошок минерала растворить в азотной кислоте. Узнают лазурит и по термостойкости. При прокаливании он лишь еще больше синеет. Скопление на земле лучшего лазурита – в поднебесных снежных горах. Там в известняках белых, серых и черных, перекристаллизованных, метаморфизованных в мраморы очень древних, часто самых древних, докембрийских, как заросли синих цветов, полыхают линзы гнезда лазоревого камня. Очень редко лазоревый камень образует месторождение. Это явление уникальное. Веками было известно только одно единственное в мире месторождение лазурита в провинции Афганистана Бадахшан в верховьях притока Амудари в высоких около 4000 метров горах. Лазурит добывался там с IV тысячелетия до нашей эры. Там и по сей день добывают лазоревый камень в год по 2-4 тонны. 1 грузовик. С открытием второго, только второго в мире месторождения, точнее, группы месторождений в 18-19 веках началась новая эпоха лазурит. Речь идет о месторождениях на возможном продолжении системы грандиозных тектонических разломов района озера Байкал. Этот район с точки зрения геолога напоминает Бадахшан. Как и там, месторождение расположено в древних мраморизованных карбонатных породах. Сам лазуревый камень этих районов своеобразен. Ферсман так пишет о нем. Есть, однако, один сорт лазурита, который хорош и вечером. Это байкальский лазурит. К мягкому синеватому его колориту примешивается заметно фиолетовый оттенок. Третье по времени открытие месторождения лазурита снова было обнаружено в горах Памира уже совсем недавно, в 30-х годах 20 века, причем на той же высоте 4000 метров. Здесь минерал очень похож на бадахшанский. И наконец, четвертым мировым уникальным можно назвать месторождение лазурита в чилийских хандах, также близ крупного разлома земной коры, И опять-таки очень высоко, на высоте более 3000 метров. Вот собственно и все известные в мире более или менее значительные месторождения небесного камня. Всего 4. Более мелкие проявления лазурита известны в китайском Тибете, в Бирме, ЮАР, США. Кроме того, мелкие правильные додекаэдрические кристаллы и их скопления известны в вулканических выбросах Везуви. Но встретить лазурит можно и не в таких заоблачных высотах, в музеях Москвы, Ленинграда и других городов. Прославленный Бадахшанский лазурит представлен, например, в великолепных разнообразных вазах, и огромных столешницах Эрмитажа, где сама фактура камня ритмичными полосами напоминает морскую гладь. Из тонких слоев каменной фанеры методом русской мозаики сложены и грандиозные синие лазуритовые колонны внутри Исаакиевского собора. В Музее Восточных Культур в Москве лазурит можно видеть в залах китайского искусства. Большой, больше десяти сантиметров, лазуритовый лев с девятого века сторожит Будду. На стеклянной полке витрины вместе со своим детенышем он мирно наслаждается синим лазуритовым безоблачным небом, синим многоярусным садом и синей пагодой. Рядом в пяти шагах вас ждет неожиданная встреча с другой китайской лазурью. На пятиметровом столе древняя китайская живопись на шелке, один из слегка развернутых свитков, где изображается жизнеописание одного из китайских императоров. Сколько здесь лазури. Несколько десятков крошечных фигурок в синих одеждах, синие львы сторожат двери дворца. Синий цвет краски явно перекликается с темно-лазоревым цветом настоящего лазурита, глубокий и, вопреки векам, удивительно свежий и яркий. Вероятнее всего, именно лазурит был пигментом этой сильной, яркой краски. С лазуритом Египта дело обстоит сложнее. Вы узнали Бадахшанский лазурит Скоробеев, В великолепных богатствах Тутанхамона, гостивших в Москве. Этот действительно ослепляющий красоты камень, так угаданный древними мастерами в их работах. Однако большая часть лазуритовых камушков имеет здесь иной цвет, чем темно синяя бадахшанская лазурь. Есть предположение о возможном существовании в самом древнем до фараоновом Египте лазурита североафриканского происхождения. В витринах с лазуритом и синим стеклом в зале Египта в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина среди множества лазорево-синих мелких фигурок священных животных неизменный скоробей, бусы, четкие амулеты, просто игровой лазуритовый шарик. Немало и имитаций под лазурит, в том числе из лазурного, просвечивающего египетского стекла. Вместе с лазуритом, а возможно даже раньше в истории красок, появился еще один также густо-синий минерал. Этот недрагоценный, хотя и красивый камень – ценная краска. Азурит темно-синий – Чаще всего красивого темно-индиго-синего цвета. Иногда его называют самым темно-синим минералом. Кристаллы его столбчатые, небольшие, до 0,5 см. Кстати, в отличие от лазуритовых, весьма обычные. В тонких сколах прозрачны и имеют алмазный блеск. Обычно в виде лучистых друс сферолитов и щеток. Это медная соль углекислоты. Название азурит, конечно же, отражение той же тяги к лазури. Для художника азурит, как и лазурит, синий небесный пигмент красок, несравненно более доступный, дешевый, по тону свежей краски легкий, прозрачный, но, увы, очень непрочный. Действительно, вглядитесь, краска живет, голубые итальянские небеса на старинных картинах зеленеют, окисляются. Синий азурит прямо на полотне художника переходит в зеленый малахит. Но так, видимо, в наш синтетический век притягательны природные материалы, что мастера и сейчас, когда так много стойких анилиновых красок, рискуют писать азуритом. Правда, живопись это необычная. Она возникла в Японии. И секрет ее в том, что художники используют краску крупного помола, а вместо растворителя – клей. Эта живопись по яркости и насыщенности тона приближается к мозаике. В природе с азуритом неразлучен малахит. Оба эти минерала красят горки и сопки над месторождениями сульфидной меди, да и сами являются хорошей рудой. Присутствие азурита часто верный признак для поисков вскопления руд меди с более высоким содержанием металла.